Глава шестнадцатая. Массовое исцеление. Девятое октября 2024 года. Храм Каина в Москве. Сон – это законное время для отдыха. И пусть с моими параметрами хватало нескольких часов, а не спать я мог целыми сутками, но отказывать себе в удовольствии поваляться в кровати я не собирался. По крайней мере, если обстоятельства позволяли, а позволяли они это не так уж часто. Например, сегодня. К тому моменту, как я проснулся, за окном было еще темно, но висящие на стене часы не смогли скрыть от меня тайну времени. 4.32. До рассвета оставалось еще часа полтора-два, но спать мне больше не хотелось, как не хотелось и вставать, чтобы приниматься за работу. К счастью, некоторые дела можно делать и лежа. Нащупав на тумбочке смартфон, я снял его с зарядки и, разблокировав, открыл ленту новостей. Тем более, после вчерашнего дня их должно быть немало. «Первое собрание земного сената». Вчера состоялось первое собрание земного сената, в котором приняли участие представители всех государств нашего мира. Как стало известно, заседание посетили все девять богов нашего пантеона, благословив сенаторов на принятие важных для всего человечества решений. В качестве спикера выступил Верховный жрец Церкви Каина Патриарх Василий I. Перед лицом стоящих перед нашим миром вызовов сенаторы проявили сплоченность, единогласно приняв ряд указов, направленных на объединение и процветание человечества. Полный список принятых решений опубликован на сайте Сената и включает в себя такие пункты, как отмена всех санкций, вопросы перераспределения продовольствия, а также защита от прорывов монстров. Президент Российской Федерации Владимир Иванов выразил надежду, что все противоречия останутся в прошлом и будущие заседания также будут проходить в такой же атмосфере взаимного уважения и конструктивности. Несмотря на то, что времени прошло всего ничего, статьи на тему вышли во всех мировых изданиях, были пропитаны пафосом, лестью и отличались лишь акцентами на тех или иных представителях, ни слова о казненных предателях и ни одного некролога, лишь косвенные следы. Президент США Билл Клинтон сразу по возвращении поручил ФБР провести расследование, касающееся возможных нарушений в области свободы вероисповедания. Впрочем, все эти проблемы не требовали моего вмешательства, а значит, касались меня постольку поскольку, по крайней мере, на данный момент. Доброе знаменье или предвестники конца света? Сегодня над Москвой были замечены две объятых огнем птицы, что было принято некоторыми за дурное знаменье. Однако ни пожаров, ни разрушений не последовало, а пресс-служба отдела сообщила об отсутствии зафиксированных вторжений. Более того, по информации нашей редакции, одна из этих птиц является легионом, золотым вороном, находящимся на службе церкви Каина. Что касается его спутницы, то ее зовут Сайна, и она является потомком легендарных фениксов. Неизвестно, по какой именно причине они появились над городом именно этой ночью, но определенно не являются предвестниками апокалипсиса. Напротив, их появление можно рассматривать как доброе знамение, ведь под защитой подобных существ столица может спать спокойно. Спать спокойно, перечитал я. Марух, черное перо, ворон, летящий на крыльях ночи. Впрочем, борьба с преступностью так себе средство от бессонницы. Местами игроки действительно пытались подражать супергероям, но подобная глупость нередко заканчивалась печально. Начинающий игрок в большинстве своем умирает от пуль ничуть не хуже, чем обычный человек, и те, кому нужен был результат, а сомнительные слова, кооперировались с полицией. Держать союзников в картах хоть и удобно, но вредно, поскольку не позволяет им ни тренироваться, ни отдыхать. Если призывать их только по делу, то их жизнь сольется в нескончаемую череду схваток, а это может вылиться в кучу психологических проблем. Поэтому я даже рабов старался выпускать развеяться, пусть и под присмотром специалистов, а полноценных союзников и вовсе держал в картах только во время миссии. Таким образом, они могли не только отдыхать, но и тренироваться на полигонах. Так что, вернувшись вчера в храм, я выпустил птиц, выделив им одно из помещений. Но, судя по всему, спать парочка не стала и отправилась на поиски развлечений. Впрочем, к этому моменту они уже вернулись, так что вопросы можно задать напрямую. Василий, вы что делали над Москвой, легион? Кар? Василий, ты разучился говорить на русском языке? Легион. Я сплю. Кар. Посмотри в окно, кар, и ты увидишь, что в небе нет огромного огненного шара, означающего, что пришло время работать. Василий, не уходи от ответа. Что вы делали над Москвой? Легион. Я показывал সাইне окрестности нашего нового гнезда. «Василий, а зачем вы использовали огненную ауру?» «Легион, чтобы нас не приняли за таящихся во тьме монстров!» «Василий, думаешь, светящиеся во тьме монстры выглядят менее подозрительно?» «Легион, возможно, в первый раз не очень, но теперь о нас точно будут знать!» «Василий, боюсь даже спрашивать, как ты этого добился!» Легион. Я поймал нескольких блогеров, и они обещали написать хвалебную статью, если я не буду выклёвывать им глаза. Выгодная сделка. Василий. Полагаешь, после такой угрозы они будут писать о тебе хорошее? Легион. Конечно, будут. Ведь я твой верный сподвижник, и я пообещал, что если они посмеют оболгать нас, то адвокаты добьются блокировки их каналов за клевету. Василий. Я понимаю выклёвывать глаза, но угрожать адвокатами откуда ты этого понабрался легион не знаю я даже не уверен что у нас есть адвокаты но они определенно мне поверили и испугались кар василий надеюсь вы там никого не убили легион за кого ты меня принимаешь кар мы добродетельные птицы и не будем убивать людей без крайней веской на то причины или твоего прямого приказа василий правда легион «Не на Земле, по крайней мере! Во Вселенной полно врагов, которых можно обратить в очки опыта, так что нет никакого смысла убивать невинных, тем более ты этого явно не одобришь!» Похоже, частично вернувшиеся воспоминания все же повлияли на Ворона, поскольку аргументация была довольно сомнительной, но главное, выводы он сделал верные. Тем не менее, если судить по новостям, человечество возвращалось к практически мирной жизни. Нет, велась активная вербовка для экспедиционных корпусов, стремительно росло производство оружия, но при этом большинство вооруженных конфликтов было поставлено на паузу. После годовщины новых волн монстров практически не фиксировалось, а единичные прорывы легко купировались сильными игроками. Астральные паразиты к этому моменту встречались нечасто, и наибольшую проблему представляли подводные монстры. Впрочем, наверняка боги могли бы избавиться и от слаймов, но пока этого не произошло, и данный вид монстров потихоньку встраивался в экосистему. Тем более, учитывая цифровку хищников, некоторые из них уже начали потихоньку наращивать уровни, мир продолжал меняться, и каким он станет в конечном итоге, зависело в том числе и от моих усилий, но таким, как прежде, он не станет в любом случае. Один из принципов, которого я придерживался большую часть жизни, заключался, скажем так, в поддержании некоего внутреннего чувства баланса. Я всегда старался оценивать выгоду и ущерб от своих поступков не только по отношению к себе, но и к окружающим. И, например, не создавать другим существенных проблем ради малой личной выгоды или помогать в важных вопросах, если это было в моих силах и не требовало чрезмерных усилий. Конечно, все это было весьма условно и основывалось на внутренних ощущениях, но в целом позволяло не чувствовать себя злодейским злодеем. Обратная сторона этого подхода – рациональность, и в случае, если выгода достаточно велика, можно пойти на определенные нарушения общепринятых моральных норм. В идеале подходы нужно было совместить и добиться получения личной выгоды с минимизацией побочного эффекта, что я и собирался сделать в данном случае. Все подготовлено. «Да, тебя ждут», кивнула Ева. «Может, мне пойти с тобой?» «Не стоит. Я сам справлюсь, но ценю твое предложение». Поцеловав жену, я шагнул назад и посмотрел в небо. Дождя вроде не предвиделось, а лететь предстояло недалеко, и в отличие от ворона, я не хотел привлекать лишнее внимание. «Активировать невидимость!» «Тело обволокла пленка поля невидимости, моего первого навыка, которым я последнее время пользовался все реже, в основном потому, что против сильных противников он практически не работал, а против слабых в нем не было необходимости. Зато в повседневной жизни возможность незаметно переместиться из одной точки в другую или вовремя исчезнуть все еще оставалась весьма полезной». «Полет». Я взлетел и, крутанувшись в воздухе, полетел по направлению к хромовой больнице, расположенной в десятки километров. Если все пойдет по плану, то сегодня часть коек освободится для следующих пациентов, и не потому, что прошлый отправится в мир иной. Блинк, блинк, блинк. Значительный резерв позволял мне не экономить, прибыв к точке назначения примерно за минуту. Пятиэтажный комплекс зданий был построен и оснащен всем необходимым всего за несколько месяцев, что могло считаться выдающимся результатом. Правда, с учетом специфики, цель медиков заключалась не в том, чтобы вылечить пациентов, а в том, чтобы поставить диагноз и поддерживать в них жизнь до тех пор, пока освободятся целители. Сюда доставляли преимущественно тех, от кого традиционная медицина уже отказалась, сочтя исцеление невозможным или, по меньшей мере, крайне маловероятным. «Если бы не надежда, то это место вполне могло бы считаться хосписом». «Сканирование». Накрыв все здание целиком, я получил в голове схему и совместил ее с уже имеющейся для прыжка. Кажется, кабинет главврача будет здесь. «Блинк». Я оказался в коридоре, сияющем первозданной чистотой. Судя по всему, к моему визиту тут постарались. Впрочем, это было вполне нормально, и я перевел взгляд на дверь перед собой, на которой висела простая табличка главный врач Иванов Аркадий Борисович. Когда речь зашла о том, кого поставить руководить лечебницей, я сразу вспомнил фамильца который некогда курировал мою деятельность в качестве целителя. В то время он запомнился мне не только как профессионал, но и как человек, искренне родевший за пациентов. И выбирая из десятка кандидатур, я предпочел поставить на эту должность того, кого знаю лично и могу доверять, до определенного предела, конечно. Я постучал. можно войти «Подождите минутку!» – донесся голос из-за двери. «Кортеж еще не выехал. Раз не видели, значит, не выехал. Вы же не думаете, что его святейшество пойдет к нам пешком? Все, звоните, как будут новости». «Блинк, всевидящее око». На этот раз я не стал стучаться, просто переместился сквозь дверь и оценил взглядом хозяина кабинета. И надо признать, с момента нашей прошлой встречи он практически не изменился. «Деактивировать невидимость!» Врач поднял голову и едва не выронил от удивления трубку, увидев того, кого он собирался встречать у входа прямо перед собой. «Ваше святейшество!» «Не нужно, Аркадий Борисович. Сидите. Мы с вами знакомы уже давно, так что давайте без лишних формальностей». «Конечно, Василий Владимирович», — он указал рукой на стул, — «вы тоже присаживайтесь. Извините, ваше появление застало меня врасплох. Признаться, мы ожидали, что вы прибудете несколько позже и в сопровождении охраны» ничего страшного успокоил я как поживает ваш брат благодаря вашей помощи с ним все в порядке улыбнулся врач и я рад что вы именно мне поручили возглавить хромовую клинику я знаю вас как профессионала поэтому не стоит благодарности как идут дела к сожалению целителей критически не хватает мы стараемся довести болезнь до приемлемого состояния а затем отправляем пациентов в сотрудничающие с нами клиники денег хватает «Мы использовали ваш опыт, поэтому 10% пациентов нашей лечебницы платные. Этого достаточно, чтобы закрыть все базовые потребности, и, помимо прочего, заметно уменьшает количество желающих дать взятку». «Но все же дают?» «Не без этого», – пожал плечами врач. «Все хотят оказаться повыше в очереди, попасть к целителю посильнее и пройти через большее количество сеансов исцеления. И вы?» «Иногда беру» признался он но все деньги идут в бюджет клиники или возвращаются пациентам при выписке причем что удивительно врач не врал может быть слегка преувеличивал но с соблазном сказочно разбогатеть пользуясь служебным положением он сумел справиться приятно иметь дело не только с честным но и умным человеком я не заслуживаю столь лестной оценки если бы на вашем месте был кто нибудь другой то вполне возможно мне пришлось бы отправить его в отставку «Ну да не будем о грустном. Вы подготовили все, как я и просил?» «Да, мы переместили самых тяжелых пациентов, чье состояние это позволяет, в центр здания», кивнул Аркадий Борисович, «и предупредили их о сеансе, чтобы происходящее не стало сюрпризом, но без подробностей, чтобы не обнадеживать лишний раз». «Хорошо». «Извините, как вы оцениваете вероятность успеха?» «Успех гарантирован, вопрос лишь в его степени», — ответил я, — «но для того, чтобы это выяснить, я сюда и пришел, верно?» «Конечно. Прошу за мной, я провожу вас. И... не желаете надеть маску?» «Маску? Медицинскую. И халат. Если пациенты узнают вас, то будут волноваться». «Пожалуй». Конечно, я мог бы никого не предупреждать и просто приземлившись на крышу активировать навык, но подобный подход не только позволял избежать славы целителя, но и мешал адекватно оценить результаты. Массовое исцеление по определению должно работать хуже точечного, и несмотря на высокий ранг, вряд ли одного сеанса хватит, чтобы вернуть умирающих с того света. Даже несмотря на огромное количество маны, которое я мог вложить в попытку... «Я вошел в актовый зал, в котором было расположено несколько десятков коек с тяжелыми пациентами. Большинство из них были под капельницами, и, несмотря на медикаменты, стонали от боли. Причем стариков тут оказалось не так много, их шансы пройти отбор были невелики, если только они не обладали полезными навыками или не имели серьезных заслуг, позволяющих попасть в больницу, покинуть которую они могли не только вперед ногами». Значительная часть пациентов здесь дети и, судя по картам, что я видел, в основном с онкологическими заболеваниями или врожденными патологиями, иногда с серьезными травмами позвоночника. Нельзя помочь всем, это верно, но такие размышления хороши, когда страждущие далеко, а вот когда дети умирают у тебя на глазах, то воспринимается это совершенно иначе. И человек, подписавший приказ о казни тысяч людей, не факт, что сможет своими руками убить даже одного. Таковы уж выверты человеческой психики. «Вы целитель?» Какой-то пацан схватил меня за полу халата. «Вы поможете нам?» «Конечно, сделаю все от меня зависящее». «Не поможет он тебе», заметила девочка, такая же лысая. «Даже если у него тысяча единиц маны, на всех этого не хватит, в лучшем случае на тех, кто в центре». Тогда зачем они нас сюда притащили? Для эксперимента, припечатала девочка. Если нам не повезет, то мы проживем на несколько дней, а то и недель дольше. Тише ты, он может тебя услышать. Плевать, я устала. Я не стал оборачиваться, поскольку и другие пациенты, способные разговаривать, отпускали комментарии, перешептывались. И хотя многие из них казались настроены скептически, я чувствовал в них надежду. Ведь если бы ее не было, они бы сюда не попали. Вот, мы подготовили площадку, как вы и просили. Благодарю. Я поднялся на трибуну и окинул взглядом пациентов. Впрочем, сегодня таковыми должны были стать все находящиеся в этом здании. «Активировать массовую передачу голоса!» «Сейчас я проведу сеанс исцеления!» «Не факт, что вы станете полностью здоровы, но ваше состояние определенно улучшится, поэтому лежите спокойно и не дергайтесь». «Доктор, я слышу голоса в своей голове!» — крикнул кто-то. «Они говорят мне смириться с тем, что я умру». «Я тоже слышу голос! Мы что, оба сошли с ума?» «Хватит!» — рявкнул Аркадий Борисович. «Успокойтесь, вы не сошли с ума, это просто магия!» «У него так много маны, чтобы тратить ее впустую!» «Вы правы!» Я взял в руки заранее установленный микрофон. «Будь я обычным целителем, то мне не стоило бы тратить ману впустую, но я обладаю куда большими запасами, чем обычный игрок. Поэтому не беспокойтесь, на результаты потраченное не повлияет». «И мы все умрем?» «Если ты умрешь, то обещаю поднять тебя в качестве рыцаря смерти». ты такое умеешь Я василий сорвал я маску и если я не смогу вам помочь, то никто в нашем мире, кроме разве что богов не сможет, ну а теперь не мешайте. я сел в кресло и прикрыв глаза, приготовился к использованию нового навыка. в системной базе существовало огромное количество вариаций, действующих по разным принципам. в базовой версии создавался своего рода туман, пропитанный жизненной силой, который накрывал определенную область. Просто, но малоэффективно, поскольку большая часть маны при таком подходе будет потрачена впустую. Вторым вариантом были волны, они хорошо работали по ближайшим пациентам, но куда хуже по тем, кто находился дальше, поэтому я выбрал третий вариант. Активировать массовое исцеление. И из моего тела вынырнули сотни магических нитей, которые устремились к людям вокруг, не делая разницы между больными и здоровыми. Впрочем, одну из кроватей нить проигнорировала, поскольку лежащий на ней человек был мертв, не повезло. После чего по нитям потекла энергия, превращая нити в тонкие щупальца и накачивая тела маной. «Доктор, у меня чешется голова, это нормально?» «Это у тебя рога растут», раздался знакомый голос, «вон, уже проклевываются». «Сидоров, успокойтесь», рявкнула медсестра, «не отвлекайте целителя, никакие рога ни у кого не растут, не выдумывайте». «Кажется, это волосы!» «Я вижу!» — крикнул кто-то. «Я снова вижу!» «А я могу ходить!» — подал голос Сидоров. «Правда, я всегда мог ходить!» «Заткнись!» «Сам за...» «Эй, кажется, мне тоже стало лучше. Перед смертью всегда так бывает?» Тем не менее, вокруг воцарилась тишина. Теперь на практике, чувствуя результат, люди действительно обрели надежду и не хотели ничего испортить. Впрочем, мне было не до реакций. К этому моменту на каждого из присутствующих в зале приходилось лишь одно щупальца, и те из них, что не нашли себе жертву, устремились дальше. Проходя через стены и двери, выискивая тех, кому нужна помощь, правда, модуля самонаведения у нитей не было, и действовали они практически на ощупь, не самый эффективный способ. «Сканирование». Вновь оценив расположение людей внутри клиники, я начал корректировать полет нитей, но подчинялись они с заметным трудом. «Нет, так не пойдет». «Активировать слияние с мадой». Как я и думал, это заметно улучшило контроль. Теперь я ощущал каждый щупалец как часть своего тела и мог направить в нужную сторону, позволяя нащупать пациентов после чего войти в их тела, найти очаги болезни и начать воздействие при помощи идущей от меня энергии. И почему-то мне казалось, что потенциально это заклинание может делать и обратное — не отдавать, а забирать. Правда, для того, чтобы такая возможность открылась, нужно найти способ повысить уровень навыка. Теперь, когда я получил определенный контроль над навыком, я выдернул часть нити из персонала клиники, а затем втянул после чего покосился на счетчик маны, стремительно приближающийся к нулю. «Пожалуй, хватит». «Мана, 2321 из 34400». Я и без того перегнул палку, опустошив не только внутреннее море, но и запасы иных типов энергии. «Напади на меня, убийца, сражаться с ним придется голыми руками». «Или, возможно, посредством призыва союзников». «Но откуда бы взяться убийца в подобном месте?» Даже у паранойи должны быть свои пределы. На самом деле, куда удобнее было бы атаковать меня в момент активации навыка, когда я сосредоточился на контроле нитей. Деактивировать массовое исцеление. Я открыл глаза, возвращаясь в реальность и привыкая к тому, что у меня нет сотни дополнительных конечностей, позволяющих контролировать все вокруг, и не став экономить, проглотил горсть капсул с кристаллическим порошком, запив из пластиковой бутылки. «Ваше святейшество! То есть, Василий Владимирович, как все прошло?» «Сейчас проверим», – я подошел к ближайшей кровати. «На что жалуемся, Сидоров?» «Рак желудка», – ответил мужчина. «Четвертая стадия». «Диагностика». На четвертой стадии опухоль уже неоперабельна, но в данном случае оказалась не так уж велика, а метастазы и вовсе отсутствовали. Правда, о полном исцелении речи не шло, да и других проблем в организме хватало. «Теперь, насколько могу судить, вторая», — заметил я, — «можно оперировать. Ну или еще один-два таких сеанса, и будешь здоров». «Правда?» Даже сложно было поверить, что лежащий на кровати мужчина еще полчаса назад буквально истекал желчью в адрес окружающих. Впрочем, учитывая терзавшую его боль, понять вполне можно, понять и даже простить. «Ты же знаешь, кто я такой», — хмыкнул я, — «какой смысл мне лгать?» спасибо Оставив тихонько плачущего мужчину позади, я шагнул к следующей кровати, накладывая диагностику и оценивая результаты. «Ну а у тебя, как я вижу, облысение. И порог сердца. Значит, ты теперь вообще здоров. Поздравляю». Тем не менее, чем дальше я отходил от своего кресла, тем менее эффективным оказывалось лечение. Скажем, мальчик и девочка, лежащие ближе к входу, также требовали операции. И те, кто находились за пределами зала, получили не такое впечатляющее улучшение. Правда, связано это было, скорее всего, с тем, что нити добрались до них позже, а значит, и исцеляющей энергии им досталось меньше. Впрочем, я не проводил диагностику перед экспериментом, так что оценить улучшение мог только по медицинским картам. «Спасибо за помощь, Василий Владимирович», — произнес врач, — Теперь, как понимаю, большинство пациентов можно переводить в традиционные клиники, и более 90% из них смогут выйти оттуда на своих ногах. Будет лучше, если я проведу еще один сеанс. Не уверен, боюсь, вы не представляете размеры очереди. Проведя дополнительный сеанс для них, вы лишите шанса на жизнь несколько сотен других пациентов. У вас есть штатные целители, напомнил я, и до сих пор они как-то справлялись с потоком. Но очередь двигалась очень медленно. Тех, кто прибудет завтра, они, конечно, вытянут, но кто-то в конце очереди за это время умрет. Очередь бесконечна, и я в любом случае не могу спасти всех, но если я взялся за дело, то его нужно довести до конца. Как скажете? Когда вас ждать обратно? Через несколько часов, предположил я. Пока оцените состояние пациентов, и если несложно, выделите мне машину. С учетом количества оставшейся у меня маны, долететь до храма своим ходом я вряд ли сумею, а идти пешком слишком опасно. Паломники вполне могут попытаться разорвать на сувениры. Конечно. Впрочем, и оставаться беззащитным я не собирался, крутя в ладони пару кристаллов. Если использовать их запасы, то я могу восстановиться достаточно быстро, чтобы решить проблему с пациентами уже сегодня». Ну а что касается тех, кто уже завтра займет их место, если нам так не хватает целителей, то нельзя ли привлечь их из соседних миров? Пожалуй, об этом имело смысл как следует помолиться. Откладывать это дело в долгий ящик я не стал, и, устроившись на заднем сиденье выделенной машины, обратился с молитвой к покровителю. Благо, алтарь мне для этого не требовался. «Василий, привет!» ты ведь в курсе про мой проект с хромовой больницей? Каин. Я верховный бог этого мира. Неужели ты думаешь, я могу чего-то не знать? Ладно, что за больница? Василий. Место, куда свозят неизлечимых больных, и там над ними работают целители, доводя до состояния, в котором им может помочь уже традиционная медицина. Каин. Хорошее начинание. Василий. Ты можешь их исцелить? Каин теоретически могу но не стоит применять божественную помощь без крайней необходимости василий потому что это запрещают правила каин потому что все имеет свою цену ты сам можешь привести больных в храм и попросить меня об исцелении но предпочел использовать магию василий вряд ли ты одобришь если я превращу молитвы об исцелении в конвейер каин И еще ты наверняка понимаешь, что, сделав нечто подобное однажды, ты никогда не перестанешь получать просьбы о помощи. И каждый, кому ты откажешь, будет считать тебя злодеем. Василий, я хотел протестировать новый навык. Каин, но это ведь не единственная причина. Вы придумали неплохую схему, которая позволит спасти тысячи жизней, но если я начну исцелять их сам, то какой смысл будет в хромовой клинике? Василий, нам не хватает целителей было бы неплохо привлечь специалистов из других миров. Каин. Полагаешь, в других мирах целителей очень много? Стать хорошим целителем не так-то просто, поэтому большинство из них являются уважаемыми членами общества и бесплатно работают редко. К тому же, если мы заберем их сюда, то те, кого они могли бы спасти в их собственных мирах, погибнут. Василий. Я не предлагаю забирать всех, но даже несколько сотен заметно облегчат ситуацию. Каин. Вряд ли этого хватит. Но если тебе нужно несколько сотен целителей, то просто потрать очки-заслуг на покупку необходимых карт. Василий, ты прав. Спасибо за совет. По сути, я уже делал нечто подобное для своих близких, но, как показала практика, их сил тут не хватало. Если говорить откровенно, вариант с созданием новых целителей просматривался с самого начала, но мне не особенно хотелось тратить очки-заслуг на сторонние проекты. С другой стороны, несколько сотен целителей, обязанных мне лично, а также тысячи тех, кого они могут спасти, стоили возможных расходов. Наверное. Зависело от того, как считать, и как именно подойти к вопросу. В конце концов, некоторые вопросы можно решить и без божественной помощи. Я достал смартфон и выбрал номер президента. «Добрый день, Владимир», — произнес я. «Извини, я по делу, так что буду краток». Как ты смотришь на то, чтобы создать, ммм, национальную программу по подготовке целителей? Сугубо положительно. В таком случае давай обсудим детали. Восстановился я действительно быстро, но на этот раз не стал устраивать спектакль и, приземлившись на крыше клиники, просто активировал навык «Массовое исцеление». Митти ушли вниз, найдя пациентов, и спустя 10 минут, перекачав в них большую часть запасов маны, я завершил сеанс лечения. «Блинк, блинк, блинк!» Я появился перед кроватью, на которой сидела уже виденная мной ранее девочка, правда, сейчас она выглядела гораздо бодрее, и, судя по стоящей рядом тарелке, недавно поела. «Это вы!» – улыбнулась она. «У меня ничего не болит. Врач сказал, что лечение прошло успешно. Я, правда, не умру?» «Не в ближайшее время. Дай руку». «Диагностика». Как я и ожидал, от рака не осталось и следа, измененные клетки заметно уменьшились в размерах, превратившись в обычную плоть, да и признаков иных болезней не просматривалось «Идеально здоровая девочка». «Ты здорова», — улыбнулся я. «Поздравляю». «Спасибо, спасибо. Я, когда я вырасту, я стану жрицей Каина». «Все может быть. Постарайся». «Эй, ты обещала выйти за меня замуж!» — возмутился пацан. «Обманщица! Ты сначала не умри, а я подумаю». «Не умру. Если ты здорова, то и я здоров. Правда же?» «Сейчас проверим». Я положил руку на плечо парня и убедился, что он действительно в порядке, за минусом истощения. Даже волосы частично отросли, образовав короткий ежик. Похоже, у этой истории будет относительно счастливый конец. «Ну, что со мной?» «Годинг строевой». «Эй, я еще маленький, мне нельзя в армию». «Что значит нельзя?» – возмутилась девочка. «У тебя что, плоскостопие?» «А если и так?» «Тогда я точно не выйду за тебя замуж». «Ха, не очень-то и хотелось, дура!» «Сам дурак!» «Когда я вырасту, то стану игроком». Оставив заметно оживившихся детишек разбираться в отношениях, я направился дальше, оценивая состояние остальных пациентов. Несколько раз пришлось довершить начатое при помощи панацеи, но в целом двух сеансов большинству хватило. Никогда не любил слезы и благодарности, но сегодня и того, и другого хватало с избытком, как ни крути, я спас несколько сотен жизней, причем результат тут был виден наглядно, а не являлся какой-то абстракцией. Возникал соблазн потратить на исцеление страждущих еще несколько дней, недель, а то и месяцев, но нужно уметь правильно расставлять приоритеты. Если я не смогу захватить башню, то при худшем развитии событий все те, кого я спасу сейчас, скорее всего, погибнут позже. Если боги падут, а наш мир станет фарм-площадкой, то число жертв будет исчисляться миллиардами. Так что будет лучше чуть делегировать задачу, и закупив необходимые карты, поручить Жене создание и контроль отряда целителей, но самому сосредоточиться на главной задаче. Завтра мне предстоит сделать очередной шаг на пути к Силе, и по здравом размышлении я решил отложить визит в неизвестную локацию и сначала посетить мир Архонтов. Место, известное под названием Акрополь.